Портал «Фантаскоп» представляет статью «Феномен Кунгурова». Автор – Александр Шорин. Читает Олег Шубин. Чисто технические вопросы. Видео, о котором идет речь, легко найти в интернете, набрав ключевые слова «Кунгуров» или «Искажение истории». Так называется группа ВКонтакте, созданная его сторонниками. И это, собственно, даже не видеоролик, а целый многочасовой цикл передач с Алексеем Кунгуровым, который был снят в Екатеринбурге студии «Репейские горы». Но об этой студии, так же, как и о съемке, расскажу чуть позже. Сначала все-таки о содержании видео, которое стало таким популярным. Итак, без всякого предисловия, если не считать заставки студии «Репейские горы», где использован снимок скал Екатеринбургского парка «Каменные палатки», зрителю предлагается первая передача цикла. О чем могут рассказать музейные доспехи? На экране человек, который рассказывает о рыцарских доспехах. Вскоре понимаешь, что это не историк, а скорее инженер или какой-то другой технарь, который подробно с использованием фотоматериала начинает доказывать, что средневековые рыцарские доспехи не могли быть созданы в кустарных мастерских без использования мартыновских печей, прокатного оборудования и прочих современных технических достижений. Дальше больше. Кунгуров уделил пристальное внимание Санкт-Петербургу, усомнившись в том, что знаменитый Александрийский столб мог быть создан с помощью технологий первой половины XIX века. А затем те же самые сомнения были выдвинуты относительно Исаакиевского собора и Эрмитажа. Не был забыт им и родной Урал. В Краеведческом музее Нижнего Тагила он нашел цельнометаллические самовары, а также чугунные литые лестницы, которые показались ему подозрительными. Вряд ли имеет смысл здесь подробно излагать аргументы, которые приводит кунгуров. Желающие легко могут ознакомиться с ними сами. Упомяну лишь о том, что, по его версии, и рыцарские шлемы, и колонны Эрмитажа, и тагильские самовары – слишком хорошо сделаны для технологических достижений того времени. Фантастические версии От сомнений до собственных версий – один шаг. Забегая вперед, скажу. Кунгуров мне признался, что начал именно с сомнений, а не собственных версий, так как хотел показать себя человеком логичным и вменяемым. И я, пожалуй, готов признать, что этот его шаг был правильным, потому что его версия исторических событий запросто может конкурировать с идеями писателей-фантастов. Судите сами. По версии Кунгурова, к началу XIX века технологическое развитие человечества уже было сравнимо с современным и даже в чем-то превосходило наш уровень. Однако в XIX веке произошел катаклизм, предположительно война с применением атомного оружия, в результате которой часть человечества погибла а оставшиеся в живых были вынуждены вновь восстанавливать утраченные технологии. В доказательство этой версии Кунгуров приводит многочисленные ядерные воронки и искусственно посаженные леса, обнаруженные им с помощью программы Google Earth. Ну а наша история, разумеется, была искажена и сфальсифицирована, так как в результате той войны к власти пришли инопланетные пришельцы – которые до сих пор контролируют Землю и используют ее в качестве источника природных ресурсов. СОБСТВЕННОЕ впечатления. Алексей Кунгуров, майор, в прошлом году вышедший в отставку по выслуге лет, который сейчас живет в небольшом городке Челябинской области, согласился встретиться после переписки в интернете. Немного о нем После школы, которую закончил в Нижнем Тагиле, была служба в армии, затем танковое училище в Челябинске и 25 лет службы в вооруженных силах. В 1995 году был в командировке в Чечне, где за участие в операции был награжден Орденом Мужества. Заочно учился в Южноуральском госуниверситете по специальности «Автомобильное хозяйство». Диплома так и не получил, служба помешала. Историей начал увлекаться несколько лет назад – тесно взаимодействие со сторонниками альтернативных исторических версий и стал благодаря интернету популярнее многих из них. Женат. Трое детей, старший из которых уже учится в ВУЗе, а младшему всего год. Жена Алексея, укачивающая маленького Ваню, заявила с порога. «Если вы из ФСБ, то его одного забирайте, я к его инопланетным теориям отношения не имею». Алексей Иванович, привыкший, видимо, к таким отповедям со стороны супруги, заперся со мной на кухне. «Насчет инопланетян именно версия», — сказал он смущенно. «А вот насчет нестыковок с технологиями меня так никто и не переубедил. Хотя пытались». Профессиональных историков видео Кунгурова не заинтересовало. Зато задело за живое людей, увлекающихся исторической реконструкцией тех, которые сами делают шлемы и доспехи по старинным образцам. «Из общения с ними я вынес, что шлемы и кольчуги действительно можно делать кустарно», — говорит Кунгуров. «Но вот качество металла, штампованные формы, в общем, сошлись не во всех деталях». Из разговора стало ясно, каким образом появилось видео, распространенное в сети. Коллеги Кунгурова по изучению альтернативных исторических версий записали на видео а потом смонтировали лекции, которые он читал в Екатеринбурге для своих сторонников, и оформили это как цикл передач, подспутно придумав несуществующую студию «Репейские горы». «Такого ажиотажа вокруг этого видео никто не ожидал», рассказывает Алексей. Зато после этого появилось очень много как сторонников, так и противников. Даже в Санкт-Петербурге энтузиасты создали группу по изучению истории создания Эрмитажа и Исаакия, В общем, как ни крути, поднял я интерес к истории. Хотя я вовсе не пытался кого-то провоцировать, скорее занимался поиском истины. Меня, как и многих других, не устраивают те аргументы, которые изложены в учебниках истории. И мы имеем право изучать, сомневаться, строить версии. Впечатление, что из всего перечисленного лучше всего Кунгурову удается сомневаться и задавать вопросы. Потому что как только речь заходит о версиях того, что же было на самом деле, он начинает откровенно плавать в деталях. Ну, не писатель-фантаст, сразу видно. Одно могу сказать точно. Это не делец, пытающийся делать деньги на дешевые популярности. По крайней мере, заметно, что никаких доходов от внезапного успеха в интернете он не получил. Почему популярен? В заключении вернемся к 150 тысячам просмотров в YouTube. Что вызвало такую волну популярности этого видео? Мое мнение, нам не хватает мистики в реальной жизни. Одно дело, когда ты смотришь фантастический фильм, и совсем другое, когда встречаешься с фантастикой, преподанной на полном серьезе. Ну а в итоге есть еще и побочный эффект, который я считаю позитивным. Люди типа Кунгурова, пусть даже они тысячу раз неправы, будет интерес к истории, к спорам на эти темы. Вот вы, например, знаете, с помощью каких технологий изготавливались в XIX веке идеально полированные гранитные колонны высотой современный восьмиэтажный дом? Вы слушали статью «Феномен Кунгурова». Автор – Александр Шорин. Читал – Олег Шубин.